Глава вторая. «Надо найти работу» — вот о чем Озла в первую очередь подумала, вернувшись в Англию в конце 1939 года. «Милая, так ты не в Монреале?» — удивленно воскликнула ее подруга Салли Нортон. «У Озлы и достопочтенной Салли Нортон имелся общий крестный, а ко двору они были представлены с разницей всего лишь в год». Вот Озла позвонила Салли, едва ступив на английскую землю. «Я думала, мать отправила тебя к кузинам, едва только началась война!» «Салли, ты правда думала, что мне что-то помешает пробраться обратно домой?» Кипящей от возмущения Озли хватило шести недель, чтобы спланировать побег из Монреали, куда ее спровадила мать. Немного без застенчивого флирта с парочкой влиятельных мужчин, которые выправили ей разрешение на дорогу, чуть-чуть находчивого вранья канадским кузинам, малюсенький подлог. Право же, Озли тот билет на самолет «Монреаль-Лиссабон» подходил куда больше, нежели его изначальному владельцу. А дальше осталось только запрыгнуть на корабль, плывущий из Португалии, и делать шляпе. «Счастливо оставаться, Канада!» пропела Озла, забрасывая чемодан в такси. «Пусть она и родилась в Монреале», Но до своих четырех лет, когда она впервые прибыла в Англию вместе с только что получившей развод матерью, свиту которой составляли дорожные сундуки, скандальные слухи и дочка, Озла себя не помнила. Канада бесспорно прекрасна, но ее дом – Англия. Пусть лучше тут на нее упадет бомба, но она будет среди друзей. В безопасности на чужбине она бы просто зачахла. «Мне нужна работа», – сообщила Озла Салли. То есть, в первую очередь, мне необходим парикмахер. Я подхватила в шею на кошмарном лиссабонском корабле и вообще выгляжу как пугало. А после этого мне понадобится работа. Мамуля так взъярепенилась, что перестала выплачивать мое содержание. Могу ее понять. Да и вообще, пора взять себя в руки и потрудиться на благо страны. Война как-никак. Трон королей державный, этот остров и так далее и тому подобное. Учитывая, сколько пансионов в свое время указали Озли Кэндл на дверь, было бы странно, если бы она не набралась там шекспировских цитат. «Женский королевский морской корпус! Не мели вздор, Салли!» Все ожидают, что девушки вроде нас запишутся в ЖКМК. Озлу не раз обзывали светской дурочкой, ей надоело терпеть эти уколы. «Ах, ее считают всего лишь тупой дебютанткой!» мэйфорской штучкой и бальной бабочкой, но ну, так она им докажет, что девушка из высшего света тоже способна по-настоящему закатать рукава. Лучше запишемся в женскую земельную армию. Или собирать самолеты. Как тебе такая идея? Да что ты знаешь о сборке самолетов? Расхохоталась Салли. Примерно тем же вопросом Встретил их и скептически настроенный начальник цеха на заводе «Хокер Сидли» в Колнбруке, куда они пришли наниматься несколько дней спустя. «Зато я знаю, как снять руль автомобиля, чтобы в случае оккупации его не угнали фрицы», – парировала Озла. Она и глазом не успела моргнуть, как оказалась облаченной в спецовку, и в компании еще пятнадцати девушек по восемь часов в день сверлила листы дюрали в учебном цеху. Работа была нудной, зато она сама зарабатывала на жизнь и впервые ни от кого не зависела. «Я полагала, мы будем собирать спидфайры и флиртовать с пилотами», расчарованно бросила стоявшая за верстаком напротив нее Салли, они не сверлить, сверлить да сверлить без конца». На дворе был канун Нового года. «Не ныть!» — отозвался проходивший мимо инструктор. «Идет война!» Озла успела заметить, теперь все чуть что поминали войну. Молоко закончилось? Идет война. На челке затяжка? Так война же идет. Ой, только не говорите, что вас самого не мутит от этой мерзости, пробормотала Салли, стуча по лежавшему перед ней листу дюрали. Озла с ненавистью посмотрела на свой. Дюралем обшивали харикейны, на которых летали пилоты королевских ВВС. если они вообще куда-то летали. Казалось, на этой войне ничего не происходит. Последние два месяца Озла училась сверлить дюраль, обрабатывать дюраль напильником, клепать дюраль. Металл сопротивлялся и плевал в нее тонко растертой пылью, застревавшей в волосах и в носу. После купания вода в ванне была серой. Кто бы подумал, что можно настолько не взлюбить самый обычный металлический сплав. «Надеюсь, ты спасешь жизнь какому-нибудь красавчику-пилоту, когда тебя наконец-то пришпилят к боку Харри Кейна!» Обратилась она к листу дюрале направляя на него сверло, как ковбой из вестерна, револьвер. «Слава богу, хоть на Новый год выходной!» Простонала Салли, когда стрелки часов доползли до шести, и поток работниц направился к дверям. «Ты какое платье привезла?» «Зеленое «Атласная. Я быстренько его накину в мамином номере в Кларидже». «А она тебя уже простила за побег из монреаля более «Более-менее. Сейчас она всем довольна, поскольку нашла себе нового поклонника». Озли хотелось надеяться, что поклонник не станет однажды ее четвертым по счету отчимом. «Кстати, о поклонниках. Я пообещала одному бесподобному парню познакомить его с тобой». Салли лукаво посмотрела на Озлу. «Он то, что надо». «Надеюсь, Брюнет? Блондинам доверять нельзя». Все еще смеясь, они выбежали из заводских ворот и понеслись к дороге. Когда получаешь один выходной раз в восемь дней, глупо терять драгоценное время, возвращаясь на квартиру. На этот раз им удалось поймать попутку до самого Лондона. Фары старенького Алвеса были прикрыты чехлами с прорезями, света маскировка А двое лейтенантов на переднем сиденье оказались уже здорово поддатами. К Лариджу подкатили, распевая «можно все» в четыре глотки. Салли задержалась у машины, флиртуя с лейтенантами, а Озла взлетела вверх по ступенькам и поздоровалась со швейцаром, который уже много лет был для нее чем-то вроде дворецкого, дядюшки и личного секретаря в одном лице. «Здравствуйте, мистер гипс «Добрый вечер, мисс Кэндалл!» «Вы приехали вместе с мисс Нортон?» «О ней исправлялся лорд Хартингтон». «Салли устроила мне свидание с парнем», — сказала Озла, понизив голос. «Она вам случайно не намекнула, кто это?» «Вы верно угадали. Намекнула. Он ожидает вас в главном салоне, одет в форму кадета военно-морского флота. Передайте ему, что вы спуститесь через час, когда переоденетесь», — проницательно добавил швейцар. Нет уж, если я ему не понравлюсь в спецовке, то и наряжаться ради него не стоит. Подбежала Салли и начала расспрашивать гипса о Билли Хартингтоне. Озла неторопливо направилась в вестибюль. Приятно было шествовать в замызганной спецовке по мраморному полу, отделанному в стиле арт-деко, и ловить на себе возмущенные взгляды мужчин во фраках и женщин в атласных вечерних нарядах. «Но смотрите! Смотрите же на меня!» — хотелось ей закричать. «Я только что с восьмичасовой смены на самолетостроительном заводе. И теперь я отправлюсь в кафе де Пари отплясывать Конгу до рассвета. Посмотрите на меня! Я Озла Кэндалл! Мне восемнадцать, и я наконец-то приношу пользу!» Он стоял у барной стойки, спиной к залу и к ней. Форму морского кадета заметить было нетрудно, а вот лица не разглядеть. «Это случайно не с вами мне устроили свидание?» — поинтересовалась она, обращаясь к его великолепным плечам. «Во всяком случае, так сказал мистер гипс А если вы хоть раз были в Кларидже, то знаете, что мистер гипс никогда не ошибается». Он обернулся. Первой мыслью Озлы было салли ли змея этакая могла бы и предупредить?» Хотя нет, это была уже вторая мысль. А первая — она знает, кто перед ней, хотя они никогда прежде не встречались. Его имя то и дело мелькало в татлере и Байстендере. Она знала, из какой он семьи и кем приходится британскому королю. Знала, что они ровесники — что он кадет в Дартмуте и что по требованию короля вернулся в Британию изофин как только началась война. «Вы должно быть, Озла Кендалл», сказал принц Филипп Греческий. «Правда?» растерянно отозвалась она, с трудом удерживаясь от желания поправить волосы. «Зная она заранее, что идет на свидание с принцем, то уж нашла бы минутку, чтобы вычесать из дюралевую стружку. Во всяком случае, мистер Гибс сказал, что вы примерно сейчас и подойдете. А ведь мистер Гибс никогда не ошибается. Принц прислонился к барной стойке. Золотистый загар, волосы сияют, как новенькая монета, прямой взгляд синих присиних глаз. Хорошенько рассмотрев грязную спецовку Озлы, он улыбнулся. «О, Боже!» — подумала она. «Вот так улыбка!» «Сногсшибательный наряд!» — заметил он. «Так вот что носят все девушки в нынешнем сезоне!» «В нынешнем сезоне это носит Озла Кэндл!» — парировала она, вставая в позу, достойную обложки модного журнала и отгоняя мысли о лежащем на дне сумки зеленом атласе. «Меня нельзя запереть в слабой ограде местных обычаев!» «Генрих Пятый!» — немедленно отреагировал он. «Ого! Я вижу в Шекспире, вы разбираетесь!» «Немного пришлось подучить в Гордонстауне!» Он кивнул бармену, и у локтя озлы появился широкий бокал, исходящего пеной шампанского. в свободное от походов и парусных гонок время. Даже не сомневалась, что вы моряк. Почему это? Вы ведь вылитый викинг. Должно быть, пришлось немало поработать веслами. У вас, случайно, не припаркована за углом ладья? Увы, всего лишь вокс Оксхолл его дяди Дики. Как не жаль мне вас разочаровывать. Вижу, вы уже подружились. рассмеялась Салли, внезапно оказавшаяся рядом. «Оз, наш с тобой общий крестный!» Она подразумевала лорда Маунтбеттена. «По совместительству приходится Филу дядюшкой». Дядя Дики сказал, что Фил абсолютно никого не знает в Лондоне и попросил познакомить его с приличной девушкой, которая покажет ему тут все. «Приличная девушка», — пробурчала Озла в бокал с шампанским. Нет, ничего зануднее, чем когда тебя называют приличной. — Я вас вовсе не считаю приличной, — возразил принц. — Да вы мастер делать комплименты! — Озла откинула голову назад. — А кем же вы меня считаете? — Вы самая хорошенькая девушка в спецовке, которую я встречал в своей жизни. И это вы еще не видели, как я клепаю швы. «С удовольствием посмотрю, принцесса». «Так мы идем на танцы или как?» — нетерпеливо спросила Салли. «Пошли наверх, Оз, пора переодеваться». Принцу Филиппу, похоже, пришла в голову идея. «А если я брошу вам вызов?» — начал он. «Берегитесь!» — перебила его Озла. «Предупреждаю этим меня не испугать!» «Озла никогда не отступает!» — подтвердила Салли. «В пансионе мисс Фентон?» Старшие девочки подбили ее подсыпать чесоточный порошок директрисе в панталоны. Ухмыляющийся Филипп возрился на озлу с высоты своих шести футов. «И вы это сделали?» «Естественно!» Заодно украла ее пояс для чулок, забралась на крышу часовни и подвесила его на кресте. Ну и скандал же она закатила. «А в чем состоит ваш вызов?» «Пойдите на танцы в том...» — В чем вы сейчас? — подначил ее принц. — Не переодевайтесь в свой атлас или что там у вас в сумке. — Принято! Озла залпом допила шампанское, и троица, смеясь, выкатилась из главного салона. Мистер Гибс подмигнул Озле, открывая перед ней двери. Она вдохнула полной грудью ледяную звездную ночь. Благодаря затемнению над Лондоном теперь действительно можно было разглядеть звезды. и посмотрела через плечо на принца Филиппа, который тоже остановился, запрокинув голову. В ее венах заиграла шампанское, и она спросила, потянувшись к сумке, «Но их-то мне можно надеть?» В руке болталась пара зеленых атласных сандалий со стразами. «Как-никак принцесса не может плясать Конгу без своих хрустальных туфелек?» «Пожалуй, да». Принц Филипп забрал у нее сандалии и переместил ее руку на свое плечо. «Держитесь, не упадите!» Опустившись на одно колено прямо на ступеньках Клариджа, он расшнуровал ботинки Озлы, дождался, пока она выпростала из них ноги, затем стянул с нее шерстяные носки и обул ее голые ступни в атласные сандалии. Одну, вторую. В лунном свете его загорелые пальцы касавшиеся ее белых щиколоток, казались совсем темными. Наконец он поднял к ней полуприкрытые веками глаза. «Ну-ну», — ухмыльнулась ему Озла. «И много девушек уже удостоились этого трюка, господин моряк?» Он тоже рассмеялся, не сумев сохранить на своем лице серьезное выражение, и так хохотал, что чуть не потерял равновесие. На мгновение его голова коснулась колена Озлы, и она дотронулась до его блестящей шевелюры. Теплые пальцы Филиппа все еще держали ее за щиколотку. Ночь была холодная. Озла заметила, как таращатся прохожие на девушку в спецовке на ступеньках лучшей гостиницы Мэйфора и мужчину в морской форме, преклонившего перед ней колено, и шутливо шлепнула Филиппа по плечу. «Ну все!» «Прекращайте млеть!» — скомандовала она. «Как прикажете!» — он поднялся. Все трое в припрыжку спустились по накрытым ворсистой ковровой дорожкой ступенькам «Кафе де Пари», клуб располагался в подвале, и протанцевали всю новогоднюю ночь напролет. «Не знала, что у вас в Греции тоже умеют танцевать фокстрот!» Вращаясь в руках Филиппа, Озла пыталась перекричать ревущие тромбоны. Он оказался быстрым темпераментным танцором. «Да я же не грек!» — выдохнул Филипп, закрутив Озлу в такой пируэт, что дыхание полностью вернулось к ней, лишь когда музыка перетекла в мечтательный вальс. Движения Филиппа стали медленнее. Он пригладил свои растрепанные волосы и снова сгреб Озлу в охапку. Она положила ладонь на его свободную руку, и они плавно закачались в ритме танца. «В каком смысле не грек?» спросила она. Вокруг кружились, сталкивались и смеялись пары. В кафе де пари царила особая атмосфера, теплая, интимная, как ни в одном другом лондонском клубе. Возможно, потому что заведение располагалось на глубине двадцати футов под землей. Музыка здесь казалась громче, шампанское холоднее, кровь горячее, а шепот лихорадочнее. Филипп пожал плечами. «Меня вывезли с Корфу в ящике из-под фруктов, когда мне не исполнилось года», — пояснил он. «Мы убегали от толпы революционеров. Я мало времени провел в Греции, почти не говорю на их языке. Да это и не понадобится». Озла знала, что он имел в виду. Он не станет там королем. С тех пор греческая королевская семья вроде бы вернулась на трон, как она смутно припоминала, но Филипп был далеко не первым в очереди на наследия и, учитывая деда-англичанина и дядю-англичанина, походил просто на одного из многочисленных королевских кузенов и разговаривал так же, как они. — У вас произношение еще более английское, чем у меня, — заметила Озла. — А вы канатка, и ни одна из девушек, с которыми меня представили ко двору, не позволила мне об этом забыть. Но на самом деле лет до десяти я говорила с немецким акцентом. Он удивленно приподнял бровь. «Вы немецкая шпионка? Правда, я не знаю никаких военных секретов, ради которых меня стоило бы соблазнить, но, надеюсь, вас это не остановит». «Для принца вы себя очень плохо ведете. Да что там?» Положительно опасны. Все лучшие принцы ведут себя именно так. А откуда у вас взялся немецкий акцент? Моя мать развелась с отцом и приехала в Англию, когда я была совсем маленькой. Озла покружилась под его рукой, затем снова оперлась на сгиб его локтя. И заперла меня в деревне с немецкой гувернанткой. По понедельникам, средам и пятницам я говорила только по-немецки, По вторникам, четвергам и субботам по-французски. Пока меня не отправили в пансион, я пользовалась английским лишь один день в неделю. И на всех языках у меня был немецкий акцент. «Канадка разговаривает, как немка, а живет в Англии», — Филипп перешел на немецкий. «Какая же страна по-настоящему завладела сердцем Озлы Кэндл?» «Энгланд фю имма, майн принц», — ответила Озла, и тут же вновь переключилась на английский. Не хватало еще, чтобы их действительно обвинили в шпионаже на немцев. Мало ли что взбредет в голову полному залу патриотично настроенных лондонцев на веселе. «Вас безупречный немецкий. Вы на нем говорили дома?» Он рассмеялся, но как-то невесело. «В каком смысле дома?» Прямо сейчас я живу на раскладушке в столовой дяди Дикки. Дом — это везде, куда пригласили или где живет очередной кузен. Я это хорошо понимаю. Он недоверчиво посмотрел на нее. Сейчас я живу в одной квартире с Салли. До этого с кошмарными монреальскими кузинами, которые были мне совсем не рады. А еще раньше крестный поселил меня у себя на время светского сезона. Пожала плечами Озла. У моей матери постоянные апартаменты в Кларидже, где я чувствую себя лишней, если вдруг задержусь больше, чем на одну ночь. Отец давно умер. Где мой дом? Понятия не имею. Она широко улыбнулась. Но сокрушаться по этому поводу не собираюсь. Все мои подруги, которые до сих пор живут с родителями, изнывают от желания сбежать, так что еще вопрос, кому из нас больше повезло. «Прямо сейчас» — рука Филиппа обвелась вокруг ее талии — «мне». Какое-то время они молча вальсировали. Их тела легко и свободно двигались в танце. Пол был липким от пролитого шампанского. Музыканты начинали выбиваться из сил. Несмотря на время, почти четыре утра, клуб оставался забитым под завязку. Никто не хотел останавливаться. И Озла тоже. Ее брошенный через плечо Филиппа взгляд уперся в плакат на стене. Один из тех победных плакатов, что появились в Лондоне повсюду, как грибы после дождя. «Победили однажды, победим снова». «Пусть бы эта война наконец-то толком началась», сказала Озла. «Это ожидание. Мы ведь знаем, что они собираются нас атаковать». «Где-то в глубине души мне хочется, чтобы они уже принялись за дело. Чем скорее начнется, тем скорее и закончится». «Пожалуй», — проронил Филипп и отвернулся. Теперь его щека почти касалась ее волос, и они больше не глядели друг другу в глаза. Озла многое бы отдала, чтобы взять свои слова обратно. Легко ей болтать, что, мол, хорошо бы война наконец началась. Ведь не ей предстоит идти на фронт и по-настоящему воевать. Хотя Озла и считала, что каждый обязан сражаться за родину и за короля, но понимала, что для женщин этот вопрос оставался в целом теоретическим. «Да нет, я как раз хочу сражаться», — проговорил Филипп, уткнувшись ей в волосы, будто прочитал ее мысли. «Хочу уйти в море и исполнить свой долг». Главным образом, чтобы окружающие перестали подозревать меня в тайных немецких симпатиях. Что? Три мои сестры вышли за членов нацистской партии. Правда, тогда те не были нацистами. В общем, неважно. Просто хочется заткнуть рот людям, которые считают меня слегка подозрительным из-за семейных связей. А мне бы хотелось заткнуть рот тем, кто считает, что от беззаботной дебютантки не может быть никакой пользы. Вы скоро выходите в море? Не знаю. Будь моя воля, я бы уже завтра стоял на палубе военного корабля. Дядя дикий пытается мне помочь. Может, на следующей неделе. А может, и через год. Пусть это случится через год. Мысленно взмолилась Озла. ощущая под рукой его худое но крепкое плечо значит вы будете гоняться в море за немецкими подлодками а я клепать швы в слау не так уж плохо для светской пустышки и слегка подозрительного принца вы могли бы заняться кое чем поинтереснее клепки он притянул ее ближе не отрывая щеки от ее локонов Вы не спрашивали дядю Дикки? Может быть, в Министерстве обороны найдется работа для девушки с вашим знанием языков? Предпочитаю собирать харикейны своими руками. Пусть они при этом и пачкаются. Для борьбы за победу это важнее, чем стучать по клавишам печатной машинки. Борьба. Это ради нее вы пробрались сюда, обратно из Монреали. Если твоя страна в опасности, а ты уже способна ее защищать, «Так и надо делать», — отчеканила Озла. «А не вытащить свой канадский паспорт, или греческий, и смыться в безопасное место. Так просто нельзя». «Полностью согласен». Вальс закончился. Озла отступила на шаг, посмотрела ему в лицо. «Мне пора возвращаться на квартиру», — огорченно признала она. «Я уже совсем без сил». И Филипп отвез Озлу, изевающую Салли, Обратно Волт Виндзор. Водил он так же страстно, как танцевал. Припарковавшись, он помог Салли выбраться с заднего сиденья. Сонно чмокнув его в щеку, она поковыляла по темной улице. Послышался всплеск, виск, и голос Салли кисло сообщил. «О, смотри под ноги, если не хочешь испортить туфли!» Прямо перед дверью натекло целое озеро. «Придется снова надевать ботинки». Иозла потянулась к усеянным стразами пряжкам сандалий, но Филипп поднял ее на руки. «Нельзя рисковать хрустальными туфельками, принцесса!» «Ну, знаете, это уж слишком!» — рассмеялась она, обхватив его за шею. «Даже для моряка, чересчур театрально! Разыграно, как по нотам!» Она почти чувствовала его озорную улыбку, пока он нес ее сквозь темноту. Висевшие на локте Озлы ботинки и редикюль стучали по его спине. От него пахло лосьоном после бритья и шампанским. Чуть влажные и растрепанные после танцев волосы Филиппа мягко завивались вокруг ее пальцев там, где она сомкнула руки на его затылке. Прошлепав по луже, он собрался было поставить Озлу на крыльцо, но в этот момент она легко коснулась его губ своими. «Просто, чтобы закрыть вопрос». Беззаботно пояснила она. Не то мы еще долго будем тут топтаться и думать, целоваться, не целоваться. Ужасно неловко. Меня еще никогда не целовала девушка, просто чтобы закрыть вопрос. Озла ощутила, как его губы улыбаются возле ее рта. Тогда уж сделаем это как следует. Его поцелуй был долгим, неспешным. Филипп все еще не выпускал ее из объятий. У его губ был вкус нагретого солнцем моря, и в какой-то момент Озла уронила ботинки прямо в лужу. В конце концов он опустил ее на крыльцо. Они постояли в темноте, Озла с трудом переводила дух. — Я не знаю, когда уйду в море, — сказал Филипп, прервав молчание. — Однако до того мне бы хотелось снова вас увидеть. Но здесь совершенно нечем заняться. В свободное от клепания дюраля время мы с Салли едим овсянку и слушаем граммофонные пластинки. Скучище. Вовсе не думаю, что вы настолько скучная. Готов биться об заклад, что все как раз наоборот. Держу пари, вас трудно забыть, озла Кэндл. В голову ей пришло сразу несколько легких ответов, подходящих для флирта. Она всю жизнь флиртовала, инстинктивно, защищаясь. «И ты тоже играешь в эту игру», — подумала она, глядя на Филиппа. «Стараешься быть обворожительным со всем и каждым, чтобы никто не подобрался к тебе слишком близко». Всегда находились люди, которые были бы не прочь поближе познакомиться с симпатичной брюнеткой, крестницей лорда Маунтбеттона, наследницей толстого пакета отцовских акций национальной канадской железной дороги. И Озла не сомневалась, что еще больше людей пытались приблизиться к красавцу-принцу, пусть и несколько запятнанному наличием зитьев-нацистов. «Приходи меня проведать в любой вечер, Филипп», сказала Озла просто, без всяких игр. Ее сердце подпрыгнуло, когда он дотронулся до форменной фуражки и направился к своему. вокс -холлу. Начинался 1940 год, и она его встретила в рабочей спецовке и атласных сандалиях, танцуя с принцем. Интересно, что еще принесет ей этот год?